Конец сказки Но глупый эльф ничего не понимал, потому что привык хватать вершки, не задумываясь о корешках. Он был наивным, доверчивым и думал, что магия похожа на автомобиль. Сел и поехал. Слушал всех, верил всем, бегал, суетился, спотыкался на каждом шагу, но все равно продолжал бежать. Этот эльф не захотел разбираться даже в том, что из себя представляет его колдовской дар, не говоря уже о ритуалах и всем остальном. Он видел проблему и искал для неё решение, упуская из виду причины. А в итоге не разглядел самое важное у себя под носом. В каждой сказке, сыночек, есть рациональное зерно. Это сказка о том, что многие люди вредят сами себе и своим близким, потому что торопятся, принимают поспешные решения и предпочитают действовать, полагаясь на всемогущий авось. «Очередной приступ самобичевания?» – усмехнулся Власов, поцеловал меня в макушку – и с безграничной нежностью посмотрел на трёхмесячного сына, который уже давно заснул. Может, не надо с такого возраста ему страшные сказки рассказывать? По-моему, колобка или курочки-рябы сейчас вполне достаточно. «Толь, а ты оригинальный текст сказки про курочку-рябу хоть раз слышал?» Подняла я на него вопросительный взгляд. «Погугли ради интереса. Там вообще-то помимо «плачет дед, плачет баба», ещё и девочка-внучка с горя удавилась» а потом в церкви полный отаз начался. «Ты соску нашёл?» Мне Фёд говорит, что не брал. Я надула щёки и медленно устало выдохнула. В последнее время необоснованные приступы клептомании у нашего домового случались всё чаще, а искать его загашники без магии было невероятно сложно. Один я буквально вчера нашла за стиральной машинкой. Совершенно случайно уронила туда зубную щётку, попросила Толю сдвинуть тяжёлый агрегат и вытащила помимо искомого еще и восемь непарных мужских носков, в которые были напиханы чайные ложки, мои резинки для волос, монетки, прочая мелочевка и регулярно пропадающие соски-пустышки. Нефет возмущенно утверждал, что делает припасы на голодное время, потому что на хозяев надежды нет никакой. У нас любовь и семья, а до голодающей нежити нам дело нет. Никогда бы не подумала, что домовой начнет ревновать меня к ребенку, но другого объяснения его поведению просто не находилось. «Почему у меня нет магии?» «Потому что доступ к природным силам, как и предполагалось, исчез после появления Владислава Анатольевича на свет, а наследием Марфы я расплатилась с Марией за помощь. Это решение далось мне очень легко. Власов умирал, и мне нужна была хотя бы призрачная надежда на счастливый финал моей сказки». Маша помахала у меня перед носом призрачной надеждой, а взамен попросила мой колдовской дар. Я тогда даже не задумывалась о том, зачем невероятно сильной чёрной ведьме знания самоучки Марфы. Согласилась без вопросов и раздумий. Мне не нужна была магия. Мне нужны были живые Власов и сын. Мария — её настоящее имя, данное родителями при крещении. Новорождённых деток в те времена, когда она родилась, не крестили до сорокового дня после появления на свет. Но Машенька родилась раньше срока и очень слабенькой. Родители уговорили местного попа провести обряд, когда девочке было всего два дня от роду. Нехорошо ведь будет, если ребёнок умрёт, а за заупокойных молитв по этому поводу Господь не услышит. отпивать некрещённых тоже ведь не полагалось. А потом Машенька была украдена из колыбельки белёной и получила другое имя — Дарёна. Да, после смерти её тело опустили в трясину, как она и просила. Да, прошлым летом я сожгла и её останки вместе с другими. Но души-то я не подсчитывала. Не разбиралась в том, упокоились они или нет. Я вообще ни в чём не разбиралась и даже не пыталась разобраться. Эх, ух, справилась. Наворотила дел и успокоилась. А так ведь нельзя. Маша Дарёна при жизни тоже накосячила «будь здоров», когда отчаянно искала способ избавить новорождённого сына от подселённого в него белёной духа Михаила. Она была такой же скорой на решение дурочкой, как и я. В магию крови влезла, с природой поссорилась, душу свои на части разделила. Откуда мне было знать, что частичка её неупокоенного духа была связана с наследным даром, который на протяжении долгих лет передавался от одной пришлой невесты к другой. Каким местом я, неумеха без тормозов, должна была догадаться, что таскаю в себе кусочек чужой ведьмовской души? Наследие, доставшееся мне от Марфы, на этом клочке силы дарены и было основано. Но я ведь по полочкам свой дар не раскладывала, а просто пользовалась им. Мария знала обо всём, что происходило в волшебном лесу на протяжении последних трёх столетий, потому что часть её души всё время была там. Маленькая частичка, просто связь. А основа нашла подходящее тело для подселения, заняла его в момент смерти и на магии крови благополучно продолжала существовать по сей день. И точно так же, как Белёна, обретать вечный покой Маша Дарёна не хотела. Она кочевала из одной несчастной жертвы в другую, меняла внешность, подстраивалась под обстоятельства и в не дула. О моих злоключениях ей тоже было известно абсолютно всё, и даже больше. Опыт, как говорится, не пропьёшь, и на природной магии долго не протянешь. Мария всецело посвятила себя чёрному колдовскому ремеслу, чтобы жить вечно. Ну да, амбиции никто не отменял. Мухины, карпунины Никулины, Я, следить за всем этим затянувшимся цирком было скучно, но и забрать частичку души, положенную в основу колдовского дара, тоже было нельзя, без добровольного отказа наследницы от дара. Увы, до меня никто из пришлых невест отказываться от магии даже не думал. А наблюдать за мной оказалось для Марии самым увлекательным развлечением за всю её долгую посмертную жизнь. «Я всё делала не так, всё неправильно». Суетилась, косячила, исправляла косяки и наворачивала новые. Я напоминала Марии, её саму. Поэтому она и решила помочь мне. Могла бы не помогать. Тогда я потеряла бы Власова. В перспективе передала наследие кому-нибудь ещё, и бесконечная сказка о глупых ведьмах продолжилась бы дальше. Но я использовала дар не по назначению и в большинстве случаев не для себя. Это-то Марию и зацепило. Я вернула лесу его чистоту и силу, без раздумий бросалась спасать чужих для меня людей, завоевала любовь и привязанность местной нежити, никому не вредила. А ещё я начала воплощать в жизнь пророчество, которое сулило Белёне вечный покой. На похитительницу и мучительницу у Маши Дарёнки свой зуб имелся. По большому счёту, ей было без разницы, как всё закончится. Белёна наконец-то упокоится. Это главное. Но шанс на прощание насолить бельоне Мария упускать не захотела. Досадная пакость, как финальный аккорд. Ведьмы такое любят. Я на своей шкуре это испытала. «В лошади твой Анатолий был. И я это знала ещё до того, как ты ко мне на поклон за помощью прибежала», рассказывала мне Маша уже после того, как всё закончилось его четыре месяца морковками и яблочками угощала, а не видела ничего и не чувствовала, потому что сила посмертного дара душу подселённую скрывала. «При тут посмертный дар?» — не поняла я. «Ленты», — пояснила она. «Мужик твой Белёне ленты подарил, а Кикимора их стащила и коню в гриву вплела. А Белёна живая разве была?» «Вот то-то же». Через посмертный дар при желании дарителя и со свету сжить можно, а не только душой его запросто распоряжаться. Думаешь, Мухин Алексей своей смертью умер? Но это ведь был просто конь, недоверчиво возражала я. «Половина коня», — уточнила Мария. «Если бы ты, колдуна, того выслушала, когда он про знаки объяснять пытался...» то знала бы, что частичное использование в ритуале одного из элементов требует, чтобы остальные тоже были частями. Слышала же про испоганное животное? А что от животного этого только часть души была взята, так и не поняла. Абелён опустото эту в лошади, душой твоего ненаглядного заполнила, когда отомстить удумала. Вот ты и видела целое, но не знала, из чего оно состоит. Но если так то зачем ты меня обманула? Почему сразу не сказала? Можно же было обойтись без того кровавого кошмара, который ты в лесу два дня творила». «Э, нет, милая моя», — покачала она головой. «Мне дар твой забрать нужно было чистым». Боль очищает разум от пустых мыслей и сомнений, а из души убирает ненужные чувства. «Мне зачем твои сомнения и страхи?» «Я только своё вернуть намеревалась, а своё себе оставь, мне оно не надо». Вот так это всё и было. Я два дня корчилась в муках только для того, чтобы расплатиться за помощь, в которой не было необходимости. Указать на коня и сообщить, что Власов спрятан там, за такую простую услугу я бы магическим наследием расплачиваться не стала. А вот запугать меня окончательно и добиться добровольного отказа от дара — это другое дело. Я же доверчивая и влюблённая. И ничего не хочу, кроме душевного покоя и счастья. Я не в обиде на Марию. Нет. Я искренне рада, что для меня эта страшная сказка наконец-то закончилась. Да, после извлечения дара в моей душе снова образовалась врождённая пустота, но её сразу же заполнила безграничная любовь. У меня есть сын, Владислав Анатольевич Власов. Маленький, крикливый, плюющийся сосками и пачкающий пелёнки лучик счастья. У меня есть муж. Мы с Толей расписались в день получения свидетельства о рождении ребёнка. Не буду рассказывать, через сколько бюрократических препон нам пришлось пройти, чтобы замять историю с рождением ребёнка не в больнице, а чёрт знает где и как. Было непросто, но мы справились. Мы совсем справились. И будем справляться в будущем, потому что считаем друг друга смыслом жизни и готовы на всё, чтобы уберечь семью от любых угроз. И мы всё-таки уехали из Мухина. И никому не сообщили, куда направляемся. Дом оставили Петру Семёнычу без переоформления, потому что старик не захотел принимать недвижимость в дар. Что ему той жизни осталось, а у нас сын. Фрося ушла. Я больше не ведьма. Неволить нежить права не имею. Силы в моих словах нет. Сыта людьми и колдовством по горло. Так она сказала, и я её прекрасно понимаю. А не Фёда мы забрали с собой о чём уже неоднократно пожалели. Надо было оставить домового с Семёнычем. Пусть бы у старика ложки и носки воровал. Это ведьма, я могла видеть его, когда захочу. А без магии он ведь ещё и прячется, зараза, когда пакость какую-нибудь сделает. Владислав Анатольевич открыл глаза, почмокал губами, скривился и снова огласил дом протестующим воплем. «Не фёд! Ась!» Соску верни, хотя бы одну, немедленно. Эм, ну, это, разве что одну. А что мне за это будет? Быстро. Ну вот как-то так и жили. Вечерами мы столы обнявшись смотрели фильмы, вместе ходили на прогулки и по магазинам. Ночью по очереди вставали к капризному Владиславу Анатольевичу, спорили из-за рисунка на обоях для спальни и цвета плитки для ванной. Долго и обстоятельно обсуждали всё, что требовало совместных решений. Новости о бывших друзьях и врагах узнавали от Серёжки. Он часто звонил и справлялся о том, как поживает его крестник. Да, мы окрестили сына. Зная о том, что в этом мире параллельно с реальностью существует колдовство, мы просто не могли оставить Владика без защиты. Пусть у него помимо любящих родителей будет ещё и ангел-хранитель. Так спокойнее. Что ещё? А, ну да, Карпунины. Это отдельная история. Олег Григорьевич интерес ко мне потерял, поскольку извлечь пользу из нашего сотрудничества было уже нельзя. Ура, я свободна. Алиса, как и хотел Мирон, забеременела, но деликатное положение сказалось на её скверном характере далеко не лучшим образом. Они не развелись, но и вместе не жили». Мирон просто сбежал в свою уютную квартиру, потому что оставаться дома рядом с истеричной супругой было невыносимо. а злости и раздражения он срывал на Серёжке, который после нашего отъезда начал активно подбивать клинья к Женьке. Он старше на 10 с лишним лет. Это большая разница. Девочке нужно учиться, а не о любви думать. Короче, стандартные претензии умудрённых жизненным опытом взрослых к бестолковой молодёжи. Женька, кстати, приходится нам кумой, Она крёстная Владика. Проклятие рода Мухиных, о котором когда-то Олегу Карпунину сказала бабка Ульяна, исчезло той ночью, когда в выжженном зимнем лесу Мария взяла на руки моего новорождённого сына и сказала ему «Ну здравствуй, будущее!» В ту ночь чёрная ведьма, пришедшая из далёкого прошлого, сделала благое дело во имя того, чтобы моё будущее было светлым. Все эти пророчества и проклятия так перепутались. Но их больше нет. И думать о них я не хочу. Страшной сказочке конец. Всё. Точка. А загадки, так и оставшиеся неразгаданными, пусть разгадывает кто-нибудь другой. Не фёд. Я выбираю, какая мне меньше всего нравится. Подожди. Донеси да уже любую, а то я тебя Ой-ой-ой, страшно аж поджилки трясутся. Оставлю голодным на неделю. А я научу муфу гадить тебе в тапки. А я разрешу графу спать в доме. А у меня сейчас лопнет терпение, и весь зоопарк во главе с домовым пойдёт жить на улицу, в будку к собаке. Невозмутимо выдал угрозу власов, в результате чего одну пустышку из полусотни пропавших без вести мы всё-таки заполучили. Владислав Анатольевич перестал орать, блаженно зачмокал и снова уснул. Мы с Власовым в унисон облегчённо вздохнули. В доме наступила благословенная тишина. «Муха, кыс-кыс!» — донеслось из прихожей шёпотом. «Смотри, какие туфельки! В них можно делать пис-пис!» «Он меня бесит!» — пожаловалась я Толе. «А я тебя люблю!» — прозвучала в ответ. «Завтра куплю ещё коробку сосок и спрячу в гараже». «Лучше у графа в будке!» — предложила я. Свой дом с мансардой, маленьким балкончиком и открытой террасой. Лопоухий щенок, овчарки. Во дворе хватало места и для бассейна, но не хотелось вырубать ради этого деревья. Власов дал мне всё, что я когда-то в шутку просила у Мирона. Всё это и намного больше того, о чём я осмеливалась мечтать. Он подарил мне семью и настоящую искреннюю любовь. Он подарил мне новую сказку, добрую и красивую. И в этой сказке на почётном месте в серванте за стеклянными дверцами лежала вечно зелёное молодильное яблочко, прощальный подарок Марии, старому коню, который хоть бы борозды и не портит, но о возрасте своём переживает. Переживает ли ещё? Не знаю. Впускать в нашу новую сказку колдовство мы точно не хотим. Это общее решение. А получится ли его придерживаться? покажет время И жизнь.